Глава третья. Далее все проходило практически по такому же сценарию. Броуди перекидывался парой очень тихих фраз со стариком, а затем вызывал кого-то из ребят, вручал лист с оттиском и желал удачи. Спустя почти сорок минут дело дошло и до меня. «Госпожа Марс!» «Кира, идите сюда!» Рик радостно махнул рукой с зажатым в ней бланком. «Ты, как и хотела, на практику отправляешься...» «Ко мне!» Блондин приподнял взгляд и вперил его в меня. «Нет, она...» — перебил его Броуди, нахмурился, но тут же замолчал. «Я забираю ее, Рик. Ты же не против? Мне нужны люди, тем более сейчас». «Я? Но я хотел ее оставить на кафедре. Такой человек мне самому нужен. К тому же она совершенно ничего не поймет в твоих этих темных. александр я найду тебе другого». «Да я тебе десятерых найду за пять минут». Надежда, что еще секунду назад зародилась в моей душе, моментально угасла. «Но практика у меня гораздо более ценна, ты не находишь?» «Ксандр, продолжим при учениках?» «Нет». Рик снова обратился ко мне. «Ну что ж, Кира, поздравляю, вы попадаете на практику к господину Роутеку». Я медленно поднялась и на ватных ногах приблизилась к кафедре. Рик Броуди протянул мне лист и с какой-то извиняющейся улыбкой прошептал. «Прости, Кира. Кажется, я сегодня уже целых два раза тебя подвел». Он протянул руку, словно хотел коснуться моего лица, а потом быстро опустил ее на плечо и чуть сжал так, что кроме меня этого больше никто и не заметил. но ничего, поверь, Уксандра тебе очень понравится. Уверен, там будет интересно, это же темные материи, у у После этого он добавил несколько странных пасов руками, словно рассказывал детскую страшилку. «Гарантирую!» — прорычал сидящий за столом блондин. Я быстро развернулась, крепко сжимая в пальцах листок и, ощущая прожигающий спину взгляд преподавателя, выскочила из аудитории. В кафетерий я попала через десять минут, медленно вошла в просторный отливающий хромом и стеклом зал — нашла взглядом наш любимый сын Нель столик, за которым устроилась девушка, и направилась туда. К моему удивлению, за столиком она находилась не одна. Напротив нее сидел один из сокурсников, и за его спиной стояли еще трое. Я знала этих ребят. Они так же, как и мы, сегодня были на распределении в других аудиториях. Две девушки переминались с ноги на ногу рядом с самой Нель, а та, в свою очередь, что-то довольно эмоционально им рассказывала. Когда я подошла совсем близко, и меня, наконец, заметили, ее руки порхали в воздухе, словно дикие птицы. «Я тебе отвечаю, Родж!» — обращалась она к парню, занявшему мое место. «Все было именно так!» «О, Кира! Так, все брысь!» «Ты заливаешь, брат!» — протянула одна из девушек. «Все знают, что это место уже в кармане у ангель достала «Да бы я врать! Ха! Кира, подтверди!» Нель ткнула в мою сторону пальцем. Взгляды всех присутствующих тут же обратились ко мне. Я обреченно кивнула, подтверждая слова подруги. Та, будто вспомнив, с чего все началось, снова встрепенулась и еще более интенсивно жестикулируя, зашипела. «Видали?» «Все, давайте, валите, брысь, брысь, брысь!» Взмахнув рукой в очередной раз, подождала, пока ребята отойдут подальше, перегнулась через столик и, выпучив на меня глаза, прошептала. «Ну что?» «Что?» — тихо ответила ей и обессиленно опустилась на стул Стянула с плеча сумку и шарахнула ее на стол прямо перед собой. «Кира!» — почти зарыдала Нель, а затем ее брови заходили ходуном, изображая самый пошлый намек, на который она была сейчас способна. «Ну же! Ты теперь несколько месяцев будешь рядом со своим красавчиком?» «Темная материя!» «Что темная материя?» — не поняла девушка. Я о том, что ты, наконец, попадешь под крылышко Броуди. Он уже полгода только и говорит о том, что ты будешь ему ассистировать на кафедре, ну?» Я положила руки на лежащую на столе сумку и с тихим стоном уткнулась в них лбом. «Кира!» «Нет!» «Что?» И Нель склонилась ниже. «Ничего не слышу!» «Нет!» Рыкнула я в ответ и ужалила девушку злым взглядом, хотя и понимала, что уж кто-кто, а она ни в чем не виновата. Снова, уткнувшись лбом в сложенные на столе руки, протянула. Он ни слова ему не возразил. Еще и сказал, что мне обязательно понравится. — Э-э-э! только и смогла протянуть ошарашенная подруга. — Ну как? Он же... — Объясни! — А вот так! Кто вообще этот Ксандр Роутек? Откуда он взялся? Три года ни слуху, ни духу, и тут — бац! — Я не понимаю. Эннель откинулась обратно и нахмурилась. «Расскажи так, чтобы и мне было доступно». «Ой, этот Роутек сказал, что на практику я иду к нему. Это все!» «И почему мне так повезло? За что?» Я со злостью ударила кулаком по сумке. В ней что-то хрустнуло, но я не обратила на это никакого внимания, продолжая возмущаться. «Без понятия», — протянула Эннель задумчиво. Затем выдернула из моих пальцев уже порядком измятый лист бумаги и внимательно пробежалась по нему взглядом. «Хм, Роутек, что-то вертится в голове, но...» Она промолчала буквально несколько мгновений и неожиданно спросила о том, чего я не ожидала. «Слушай, а ты чего опоздала-то? Ты, Кира Марс, та, что является в Академию за час до начала занятий, даже по субботам. Опоздала аж на десять минут. Что произошло?» «Апокалипсис! Вторая волна! Тебя настигла длань справедливости, и ты, наконец, проспала!» «Рик Броуди», — произнесла я тихо, понимая, какого джина сейчас выпущу из бутылки. «Рик Броуди!» Ужас и удивление, зависть и явное неверие — все это перемешалось в ее голове. «Заливаешь! Хотя... Погоди, он же что-то такое говорил, когда пришел про тебя и...» Ты задержалась из-за него? Ты, Рик? И как? Когда только успела. Тебя всего неделю не было. Он что, переключился с той блондинки, ну, помнишь такая? Нель скорчила рожицу, скосила глаза, что должно было изображать, томный взгляд и надула губки. Ну, ты поняла. Нель, все совсем не так, как ты себе представляешь. Да что ты! Она ехидно улыбнулась. Не так? Что значит не так? «А, я поняла. Наверное, это не тот Рик Броуди, что кружит головы всем местным фифам. Не тот Рик Броуди, что является первым номером среди преподавательского состава Академии. Не тот Броуди, чьим именем исписаны все твои лекции за первые два года обучения». «Да тише ты! Больше ты не получишь ни одной моей лекции, ведьма. Переписывай домашку у других» зашипела ей в ответ, хотя мы обе понимали, что это лишь шутливая угроза. «Тот, тот! Но все не так, как ты подумала. Просто утром я от своих ехала, и, поверь, должна была прибыть первой. А Рик он спешил и, в общем, нарушил, врезался в меня на полном ходу. Кар в хлам, пока дождались законников» пока меня проверили, пока отпустили. Я же, и как только смогла, рванула бегом сюда, а Рик остался заполнять формуляры и страховку. Я была уверена, что успею, и... Вот, ты бегом бежала. А взять кар с водителем? Нель!» — я скривилась. «Из-за нас такая пробка собралась! Жуть просто!» «Подожди, Кира, ты сама-то не пострадала?» Нелли беспокоенно протянула руку и сжала мою ладонь, внимательно заглядывая в лицо. «Авария каров — это всегда шанс получить серьезную травму». «Нет, со мной все хорошо. Меня просканировали на месте, а вот кар Маркуса теперь только на переработку. Жаль его». «Хлам», — уверенно выдала Эннель. «Это просто неуважение к собственной дочери. Давно бы уже купил себе новый кар. И это сам Маркус Марс. Уж он-то финансово обеспечен. Гениальный исследователь. Герой Первой войны» а дочь на развалюхе ездит. «Нель!» — тихо, но укорезненно прошептала я. Она, пожалуй, единственная из моего окружения в академии, кто знал о том, что Маркус — не мой настоящий отец, а всего лишь отчим. Знала немного измененную, но почти правдивую историю моей жизни. Но даже и Нель не подозревала о том, кто я на самом деле и откуда. «А что, Нель, что, Нель?» — она смутилась. «Ну, извини». Просто я всегда переживаю, когда ты гоняешь на этом доисторическом каре. Ужас! Теперь твоя мечта исполнилась. Я глянула на нее из подлобья Как только придет страховка, куплю себе педальный велосипед. Вот ты дурочка! Она рассмеялась, так как велосипеды тут можно было встретить разве что в музеях, а им на замену уже лет двести, как пришли антигравитационные одноместные сайклы. Под потолком кафетерия разлился мелодичный звон, сумевший, однако, перекрыть все остальные звуки. И грохот посуды, и веселый смех учеников, и даже мой полный тоски и отчаяния вздох. «Так, не страдай!» «Все, перед обеденным перерывом у меня будет окно, так что я попробую кое-что разузнать. А ты давай, не унывай, выясним, что это за крендель!» Я лишь кивнула, а девушка неожиданно подалась вперёд «Ты слышала, что снова стали появляться демоны?» Подруга облизала губы. «Мне один парень с потока сказал, у него брат работает в законе. Уже три новых случая. Три человека, и это только в столице. Говорят, что на жертвах живого места нельзя было обнаружить. Новое нервное движение, и она зашептала тише, словно боялась, что кто-то услышит. Они прорываются к нам. Снова. Боже, надеюсь, до третьей волны не дойдет». Иннель торопливо сунула мне под нос распределительный лист и сорвалась с места, спеша на занятие. Я закусила губу и нахмурилась. Сразу после первой волны демоны исчезли из этого мира, но все еще пытались вернуться обратно. Непонятно, почему они отступили спустя семь дней и зачем снова пытаются прорваться. Но каждый месяц их атаки на наше пространство становятся ощутимее а два раза в год их попытки попасть в этот мир становятся все яростнее. Материя трещит по швам, а теперь и люди гибнут. Я неторопливо поднялась со своего стула, спрятала смятый лист в сумку и с тоской бросила прощальный взгляд на сиротливо стоящую посреди стола чашку кофе, которой так и не притронулась. Я ни секунды не сомневалась, что Эннель взяла его специально для меня, желая утешить. Поддавшись порыву, схватила чашку и осушила половину. Кофе уже успел остыть и никакого удовольствия не принес. Первой лекцией у нас была история империи. Я еще до начала каникул получила у господина Броуди отвод, сдав заранее весь материал. Пиликнул коммуникатор в кармане форменных брюк, и я потянулась, чтобы достать его. Экран зажегся, как только датчики поймали мой направленный на него взгляд. Страховой случай признан — Сумма за повреждение перечислена на ваш счет. С уважением, Закон Империи, гласила надпись на экране. И я улыбнулась, снова опускаясь на стол.